Глава, шестая. Да вон она лежит. Сонька показывала лапой на черную дыру в стене. Аня присмотрелась, но кроме темноты ничего не увидела. Через секунду загорелся голубоватый свет лампы и осветил девочку. Катя лежала на каменном полу, возле последней ступеньки, ведущей вниз, и потирала ушибленное место. «Как ты сюда попала?» Закричала Аня спускаясь по ступенькам. Я здесь проходила, и стена была абсолютно ровной, она помогла сестре подняться. Это все оно, чуть не плача, Катя показывала перстень на пальце. Я держалась за стену, чтобы не скатиться в болото, вдруг стена раступилась, и я упала. Лучше положу его в карман. Аня подняла лампу и осмотрелась. В разные стороны уходили три каменных коридора. Эти два задумчиво показала Аня на противоположные туннели, наверное, проложены внутри крепостных стен. А этот она показала перед собой под замком. Видите, он с небольшим наклоном вниз. Значит, нам туда. И решительно направилась в противоположную сторону от выхода. Полукруглые своды подземелья были довольно высоки, и взрослый человек мог свободно пройти по нему. По ширине проход был метра полтора, так что сестры могли идти вместе, не задевая стен плечами. Он очень походил на подземный ход под болотом. Только здесь было суша и сложней архитектурно. Проход постоянно менял направление, то, поворачивая налево, уходя вниз, то, возвращаясь, круто подымаясь вверх. От центрального прохода постоянно уходили маленькие туннели ведущие в разные стороны. Но они шли только по-главному, надеясь, что он ведет прямо в замок. «Стойте!» Кошка, шедшая впереди, остановилась, здесь кто-то стонет. «Погасите лампу!» Все вокруг погрузилось в темноту. Она была настолько плотной, что даже поднесенной к глазам руки не было видно. Только где-то сбоку мерцала точка. «Пошли посмотрим!» шепотом сказала Кате и взяла Аню за руку. Осторожно, одной рукой держась за стену, подруги двинулись в боковой проход, делая маленькие шажки, боясь наткнуться на камень или запнуться о ступеньку. Сонька смотрела на эту картину и чувствовала свое превосходство, ведь кошки прекрасно видят в темноте. «Вы похожи на двух слепых старух, потерявших свой посох», — фыркнула она тогда ты будешь нашим поводырем. Посмотри, что там впереди, хихикнула Катя, сделав круг ногой, стараясь подтолкнуть кошку вперед. Но Сонька была совсем в другом месте. Ладно, ладно, сейчас посмотрю, ты только не легайся, пожалуйста, ехидно сказала она, проходя мимо. Девочки все так же осторожно двинулись вдоль стены. Свет становился все ярче и постепенно стало ясно, что источник света за поворотом. Дети остановились, а потом внезапно отшатнулись назад. На них надвигалась тень огромного чудовища, похожего на льва, с мохнатой гривой. Только вместо хвоста у него была огромная змея, возвышающаяся над его головой. Она вертелась во все стороны, словно выискивая жертву. Сестры почувствовали, как страх сковал их тела, ноги вросли в землю, и не желали слушаться. Большие капли пота выступили на лбу. Змея замерла и прошипела. «Ну вот, я и дождалась вас», эхом прокатилась по туннелю. Чудовище остановилось, и совсем близко, где-то внизу, раздалось. «Проходите же». Они посмотрели туда, откуда раздавался голос, и не в силах больше стоять, рухнули на пол. Катя вытянула руку вперед, Попыталась схватить чудовище, губы, что-то неслышно шептали, и в этот момент силы покинули ее. Рука опустилась, и она замерла, стараясь успокоить биение своего сердца. Сонька стояла возле поворота и удивленно смотрела на сестер. «Вы что?» Удивилась кошка, рассматривая стоявших на коленях девочек. «Я хоть и королевских кровей» но таких почестей от вас никогда не требовала». Ее взгляд упал на противоположную стену, и она все поняла. Свет факела отбрасывал удивительные тени на стене. Она повертела хвостом, оскалила пасть, встала на задние лапы и зарычала. «А что? Я в прекрасной форме». Девочки, с трудом поднявшись, двинулись к кошке, а та, не дожидаясь разборок, поспешила в проход. Вбежав в большой зал, освещенный факелами, она остановилась. В стенах зала были вмонтированы железные двери с решетками и большими запорами. «Тихо!» — скомандовала Сонька, решив из обороны перейти в наступление. За той дверью кто-то стонет. Сообразив, что кошка от их расправы никуда не денется, сестры на цыпочках подошли к двери и заглянули в окошко. Там была чернота, свет от факелов, не попадал туда. Стоны прекратились, и измученный голос произнес. «Помогите!» Подруги отскочили от двери. «Где-то я этот голос уже слышала, и он мне не нравится», — прошептала Сонька. «Мы его освободим, и он нам поможет отыскать ключ», — предложила Аня. «Или выдаст нас колдунья. Ведь не зря его заперли. Ты тоже сидела на цепи». Возразила Аня. «А я думаю, сначала надо поговорить с ним, а потом решать», — сказала Катя, осторожно открыла засов и толкнула дверь. «Наверное, петли заржавели, давайте вместе». Девочки налегли плечами на дверь, и та со скрипом немного отворилась. «Давай еще поднажмем». Аня уперлась ногами в пол. Заскрипев еще сильнее, дверь дрогнула и отворилась. Сестры кубарем вкатились в темницу. В нос ударил сильный запах гниения и плесени. Следом, с лампой в зубах, вошла Соня, и темница наполнилась светом. В дальнем углу, прикованный цепями к стене, стоял Леший. «Это он! Он меня похитил!» «Так тебе и надо, деревяшка дырявая!» Они внимательно всмотрелись в него. Его тело походило на голландский сыр. Дырки, величиной с вишню, были повсюду. Он застонал и поднял голову. Лицо тоже было в отверстиях, но поменьше. Помогите, повторил Леший, и силы его покинули. Он упал на колени, склонив туловище вперед. От падения его удерживали только цепи, прикованные к рукам. Так тебе и надо, говорила Сонька, расхаживая перед Лешем взад-вперед. Похититель слабых беззащитных кошек напал на меня когда я совсем не ожидала этого а из меня могли сварить суп поджарить на костре как какую то лягушку лучше бы подумал как было страшно и одиноко твоим пленникам воодушевленное молчанием девочек соня собралась продолжить свою речь, но ее прервали а мне жаль его сказала катя такого наказания никто не заслуживает и мне Давай освободим его. Катя выхватила меч и ударила со всех сил по цепи. Но та была такой прочной и толстой, что меч отскочил, не причинив ей вреда. Да, тут надо что-то другое. Катя опустила руки. Хорошо бы напильник сюда, вслух подумала Аня. Пилочка, у меня есть старая мамина пилочка. И Катя полезла в рюкзак. Ты что, ей только ногти пилить? Да и для этого она уже непригодна. Да? Ты не забывай, где находишься. И Катя вытащила маленькую пилочку для ногтей. Как только та прикоснулась к цепи, у пилочки сразу выросли зубья, маленькие, острые, в несколько рядов. И у каждого ряда был свой наклон. Девочка начала пилить, и с каждым движением цепь становилась все тоньше. Пилочка ходила легко, безо всяких усилий. Как рубанок снимает стружку с дерева, так и она с легкостью вгрызалась в железо. И вот цепь с грохотом повисла на стене. Катя подошла ко второй цепи. Смотри, здесь железный штырь, вбит прямо в руку. Конечно, ведь ты отрубила кисть, а новая еще не успела вырасти. Пили вот здесь, Аня указала на штырь. Через несколько минут вторая цепь отпустила своего пленника и мирно покачивалась на стене. Девочки усадили Лешего на пол. За все время он не проронил ни слова, только странный звук слышался из его тела. «Попить бы ему, ведь деревья любят воду», сочувственно прошептала Катя. «Дай-ка мне шприц, там чистая вода, она должна помочь ему». При этих словах Сонька с криком «Опять вода!» Пулей вылетела из темницы. Аня взяла шприц, и, подняв над головой Лешего, нажала пальчиком. Из носика шприца показалась капелька воды и полетела вниз, окатив Лешего с ног до головы холодной, озерной водой. Он шумно задышал, облизал мокрые губы и открыл глаза. — Кто это так с тобой обошелся? — спросила Аня. — Хозяйка. — За что? — удивилась Катя. — Я потерял волшебное кольцо? И она лишилась половины своей силы. Вот и наказала самой жестокой и мучительной карой. Приковав цепями к стене, она пустила точильщиков, чтобы эти жуки разъедали мою плоть, пока она не превратится в труху. И сейчас они продолжают меня перемалывать. От этого наказания нет спасения. Эти палачи не выйдут из меня, пока не закончат свое дело, и я не превращусь в кучку трухи. Он замолчал. И наступила тишина. Даже Сонька, выглядывающая из-за двери, не решалась нарушить ее. «А может их вымыть водой?» Аня показала на шприц. «В лабиринтах, которые прогрызли жуки, должно быть несколько выходов. В один заливаем, из другого выливается», — улыбнулась девочка. «Мне нечего терять», — пожал плечами Леший. Аня поднесла шприц к одной из дыр и нажала на него. Сразу же из нескольких отверстий вырвались фонтаны брызг. А! -а, -а заорала Катя, что-то стряхивая с себя. Они попали прямо на меня. Топтала она жуков ногами. Лучше я пойду к Соне, а дверь закрою, чтобы эта гадость наружу не вылезла. Да и плащ возьму, вдруг кто-то выберется, так я хоть отмахиваться буду. Продолжим? вопросительно посмотрела Аня на Лешего когда Катя с трудом захлопнула за собой дверь. Он радостно кивнул головой. «Мне стало значительно легче, вода придает моему телу силы». Аня вставила шприц в следующую дырку. Когда с промывкой было покончено, и и больше не чувствовал точильщиков в себе, девочка посмотрела вокруг себя. Пол был усеян жуками, барахтающиеся в лужах воды. За дверью послышался шум и топот ног. Аня заглянула в окошко. В ту же секунду в зал ворвалась колдунья. За ней вбежала стража и заполнила почти все пространство. Лешие, кикиморы, десятки других незнакомых существ, вооруженные дубинками, копьями, саблями, ножами, стояли возле своей хозяйки, готовые разорвать любого по ее повелению. «Где мое кольцо?» Карголга грозно обратилась к Кате. Соня. «Беги!» — крикнула Катя, повернулась и побежала. Но не успела она сделать и двух шагов, как из жезла карголги вырвался огненный шар и полетел в нее. Вспыхнул свет, такой яркий, что на мгновение ослепил всех. Когда глаза привыкли, и Аня смогла различать предметы, то сестры нигде не увидела. «Ах ты, старая карга!» Кошка встала на пути колдуньи. Я тебе покажу, как маленьких обижать. Она поднялась на задние лапы и устрашающе выставила свои когти. Карголга направила в сторону кошки верхушку жезла. От него отделился второй огненный шар и полетел в Соньку. Та подождала, когда шар приблизится, прыгнула вверх, сделав в воздухе кувырок, и приземлилась на каменный пол. Шар прошел под ней, не причинив акробатке никакого вреда. Аня поняла что если не закроет глаза, то от вспышки на время ослепнет, как в прошлый раз, и прикрыла глаза рукой. Долетев до стены, шар взорвался на сотни ярких брызг, оставив черное пятно на камнях. «Ты такого не ожидала?» Сонька продолжала наступать, отражая свет факелов на своих кинжалах. Карголга улыбнулась так, что у Ани защемило сердце и выпустила еще шар. Кошка, ожидавшая нападения, подпрыгнула, пропуская его под собой, но следующая шаровая молния, запущенная ведьмой, угодила прямо в нее. Все это происходило на глазах у Ани, она инстинктивно прикрыла глаза рукой, в ожидании яркой вспышки. Девочка не видела, а скорее чувствовала, как от прикосновения шара кошка судорожно задрожала, и ее маленькое тельце опутала паутина электрических разрядов. Из-под ладошки, Аня увидела, как сыплется пепел, создавая маленькую пирамидку. Ужас сковал на тело. Рядом с первой стояла точно такая же пирамида, только побольше. Пространство подземелья наполнилось радостным воем слуг и лязганием оружия. Ка, только и смогла прошептать она. Сильные руки Лешего обхватили ее тело и зажали рот. «Предатель, а мы его еще пожалели, освободили!» «Сейчас он выдаст меня своей хозяйке». «Эх, мне бы до рюкзака добраться, тогда бы я им показала», — думала Аня, пытаясь вырваться из лап Лешего. «Ты им не сможешь помочь, а если выйдешь, то одной кучкой станет больше», — прошептал Леший на ухо девочке. Аня поняла всю безысходность ситуации, обмякла и заплакала. Карголга подошла к кучке побольше. Раскидав пепел жезлом, Она, нагнувшись, подняла кольцо с черным камнем. Улыбнувшись и полюбовавшись своим отражением в кристалле, она надела его на палец. «Найдите мне девчонку», и, повернувшись, бросила через плечо. «Никто не уйдет от меня», не заплатив за оскорбление. Слуги, перепугавшись, метнулись в рассыпную по подземным переходам, искать девочку. Колдунья посмотрела на дверь, где был заперт леший. Все, мы пропали. Леший отащил Аню в темный угол, а сам, взявшись за цепи, к которым был прикован, прислонился к стене. И на этот раз я одними точильщиками не обойдусь. Аня сидела в углу и всхлипывала. Потом вытерла кулаком глаза: Кто отомстит за них, если я погибну? Кто спросит с этой жестокой колдуньи за смерть моих друзей? Нет, пусть я погибну! Но она узнает, как выглядит месть. Аня забилась в угол и затихла. Колдунья толкнула дверь жезлом, и та с легкостью открылась. У стены, в слабом свете, прорисовывался силуэт лешего, висевшего на цепях. Как, ты еще жив? Удивилась ведьма. Видать, ты из твердой породы, раз за столько времени не превратился в кучу трухи. Но ничего, я подожду. «Когда точильщики закончат свою работу, твои останки вынесут на всеобщее обозрение, чтобы каждый мог видеть, что с ним будет, за ослушание моих указаний». Леший тяжело застонал. Довольная таким ответом, Карголга улыбнулась, закрыла жезлом дверь и быстрым шагом направилась в ту сторону, откуда пришли гости. Когда звук шагов стих, Леший отпустил цепи и подошел к Ане. Перед ним сидела бледная девочка со стеклянными глазами и выражением мести на лице. В зубах она зажала свой кулак, из которого виднелись капельки крови. «Я знаю, как их вернуть», — прошептал ей в ухо Леший. Смысл этих слов постепенно стал доходить до нее. Аня с усилием разжала зубы и отпустила руку. В глазах появился огонек, и кровь начала приливать к щекам. «Леший, «Миленький, помоги, пожалуйста!» Она умоляюще схватила руку деревянного человека. «Сначала нужно собрать весь пепел». Все так же шепотом произнес он, словно боясь, что его подслушает колдунья. Аня вскочила на ноги и подбежала к рюкзаку. Поковырявшись там немного, достала тетрадный листок и щеточку для ресниц. Девочка подошла к первой кучке и стала сметать пепел. Как только вещи коснулись волшебного мира, листок превратился в сверкающую оберточную бумагу с красными розами, а щеточка — широкий веник. Аня даже не заметила этого, она старательно выметала пол, боясь пропустить хоть одну соринку в щелях между каменными плитами. Так. Хорошо. Теперь надо проникнуть в комнату карголги и завладеть жезлом, сказал Леший, когда работа была закончена. Он взял девочку за руку и повел по темным коридорам. Очутившись внутри замка, они часто слышали голоса и топот ног, раздающиеся где-то. Когда шаги приближались, Леший толкал Аню в потайную комнату и отсиживался там с ней. «Леший, а как тебя звать?» Однажды спросила Аня, сидя в одном из таких укрытий. «Так и зови, зачем что-то выдумывать?» Коротко ответил тот. «Леший, а как карголга нас нашла?» Еле успевая двигаться по коридору за ним, шептала Аня. У нее есть волшебная книга, и, прочитав заклинание, вода в котле показывает ей все, что она захочет. Поднявшись по винтовой лестнице, Леший остановился возле двери. «Никого, пойдем!» Прошептал он над ухом девочки. Он открыл дверь и жестом пригласил внутрь. Это была та самая комната, в которой подруги нашли кошку, прикованную к цепи, только зашли они сейчас через потайную дверь. Огонь, горевший под котлом, тускло освещал помещение. Сзади что-то щелкнуло. Аня обернулась и не увидела дверей. Деревянный стеллаж, заполненный разными бутылочками, расположился во всю стену. Девочка взялась за полку и потянула ее на себя но та не двигалась. Еле заметная щель, шедшая по конструкции, указывала на контуры двери. «Как мы отсюда выберемся?» «Наверное, здесь есть какой-то рычаг». Она стала передвигать баночки с мест, стараясь найти секрет по тайной двери. «Не то, все не то», — раздался голос Лешего. Он перебирал банки с растениями у другой стены. «Я столько времени потратил на поиски». «Куда же она могла положить его? Ты знаешь все эти травы?» Изумилась Аня и окинула взглядом бесконечные ряды полок. «Конечно нет, но это растение запомнил хорошо. Мне пришлось облазить все болото, чтобы найти его. Да еще попала от карголги, за то, что долго искал. У нее как раз бессонница была, а эта трава помогает заснуть». «Ага, вот она!» Леший показал бутылек с мутной жидкостью, на дне которого лежала какая-то трава. «Теперь нальем немного в бокал», но, подумав, вылил половину. «Это так, для подстраховки», — улыбаясь, пожал плечами он. «От этого она проспит часов десять, и нам хватит время выбраться отсюда». Он поставил бокал на стол, возле книги с заклинаниями. «Что теперь будем делать?» — спросила Аня. Спрячемся и будем ждать. Он повел девочку к шкафу, стоящему в углу комнаты. Фу, как тут пыльно и паутина везде. Залезая в него, Аня поежилась и добавила, ненавижу пауков. Тогда иди в комнату. А я здесь посижу. Пропустив замечание Лешего мимо ушей, Аня удобно устроилась в углу шкафа и стала наблюдать за комнатой сквозь узкую щель в дверце. Долго ждать не решлось. Не успел леший закрыть за собой дверь, как послышались шаги, и раздался голос карголги. «Беспомощная твари. «Не можете найти одну девчонку!» «Всех в кактусы превращу, или в чучело, набитые опилками!» Под дверью, ведущую в тронный зал, вспыхнул яркий свет и послышался топот убегающих ног. «Трусы!» Дверь распахнулась, и в комнату вошла колдунья. Ее лицо было искажено злостью. Аня невольно вздрогнула от страха. Бутылек, стоявший на шкафу, зашатался и полетел вниз. Комнату заполнил звук разбитого стекла. Потом наступила такая тишина, что можно было услышать полет пылинки. Колдунья, насторожившись, пригнулась, выставив свой жезл вперед, готовая испепелить в прах непрошенных гостей. Леший от страха был готов размазаться по стенке, провалиться в другую комнату, лишь бы подальше отсюда. От этих усилий ветки, растущие на его теле, заскрипели, издавая пищащий звук. «Ах вы! Проклятые грызуны!» — выпрямилась Карголга. «Как только покончу с девчонкой, займусь вами, пообещав это...» Она в сердцах пнула осколки пузырька. Подойдя к столу, карголга сделала глоток из бокала. Фу! Какая гадость! Внимательно осмотрев жидкость в бокале, колдунья плеснула содержимое в огонь. Пламя, радуясь новой пище, взметнулось над котлом. Она взяла книгу и, склонившись над очагом, стала читать заклинание «Ты, вода! Откройся мне! Покажи моей судьбе!» «Где?» — тут ведьма замерла, медленно закрыла глаза и повалилась на пол. Ее тело еще не успело коснуться пола, как раздался громкий храп. «Давай быстрее!» — колдунья выпила слишком мало и может проснуться в любую минуту. Леший вытащил Аню из шкафа. Девочка стала раскладывать на полу свертки. «На, читай!» Он ткнул пальцем в заклинание и добавил. Потом стукнешь жезлом». Аня, с трудом разбирая замысловатые буквы, прочитала про себя заклинание. Какое странное стихотворение и совсем нескладное. «Читай быстрее, у нас очень мало времени», — поторопил ее леший. «Я хочу, чтобы эта кучка превратилась для меня в то, что раньше было ею. Вот приказ мой для тебя». Аня стукнула жезлом об пол. Точас поднялся легкий ветерок и подхватил пепел, лежавший на полу и по спирали, стал поднимать песчинки вверх, закручивая их наверху в два шара. Собрав с пола все до последнего остатка, он также внезапно исчез, как и появился. Шары перестали крутиться, и из них посыпался пепел, словно песок из песочных часов. На полу пепел стал собираться в кучки но не такие бесформенные, как прежде. «Лапы, Сонькины лапы», — подумала Аня, и ее сердце застучало сильнее. А пылинки все падали и ложились в том месте, где находились раньше, превращаясь в картинку из пазлов. Словно невидимый каменщик укладывал свои кирпичики, создавая свое здание. Из второго шара пепел превращался в ноги, совсем не похожие на Катины. Чем дальше продвигалось строительство, тем больше Аню наполняло чувство тревоги. И тут что-то пошло не так. В том месте, где у кошки должна быть голова, пылинки падая, превращались в начало хвоста. «Что ты наделала?» Закричал Леший. «Ничего!» Испугалась Аня. «Там было не в рифму, я изменила одно лишь слово», — взмолилась она. «Быстрей читай отмену приказа!» Если не успеешь, они оживут и навсегда останутся такими. Он показал на заклинание внизу страницы. Первая стройка, уже закончив хвост, принялась за голову, расположив ее чуть пониже спины. Пепел из второго шара добрался до пояса, но и по этим фрагментам можно было понять, что это совсем не Катя, а скорее Карлик или гном. Ани быстро начала читать текст. Сильно волнуясь, Она останавливалась, боясь изменить окончание слов, но тут же продолжала дальше. Вы совсем не так собрались. Кучку снова я хочу. Вы сейчас же распадитесь, а не то вас накажу. И когда две последние пылинки полетели вниз, чтобы завершить кошку, Аня стукнула жезлом Опол. Долетев до своей цели, пылинки не превратились в один из пазлов, а остались самими собой. И архитектура, Не выдержав такой нагрузки, начала рушиться, как карточный домик, превращаясь на полу в пепел. То же самое произошло и со второй фигурой. «Фу!» «Успели», — пробормотал Леший. «А где же Катя?» Аня смотрела на него, не отрывая взгляда. Леший пожал плечами и нерешительно произнес. «Может, мы ее не узнали, потому что ты неправильно произнесла заклинание» и из девочки она превратилась в монстра. «Давай попробуем еще, только все, как написано в книге». Аня начала читать заклинание, но щелчок потайного замка прервал ее. Дверь приоткрылась, звеня склянками, и оттуда донесся шепот. «Аня, ты здесь?» «Катя!» мелькнула в голове. «Нет, не может быть». Дверь еще приоткрылась, и сестра, крадучись, заглянула в комнату. «Аня!» – прошептала она. «Катя!» Аня еще не веря своим глазам. «Катя!» Уже на бегу кричала девочка. Катя попыталась вырваться из объятий сестры. «Отпусти, ты меня раздавишь». «Но как?» «Как ты оказалась живой?» «Живой?» – переспросила та. «Я и не думала умирать». И вкратце она рассказала, что с ней случилось. Когда Катя побежала от колдуньи, то запнулась и упала, ослепленная яркой вспышкой. Встав, она продолжила бег, не заметив, как накидка, которую держала в руках, при падении накрыла ее с головой и сделала ее невидимой для врагов. Забежав за поворот, Катя остановилась, ожидая кошку, но ее все не было. Только отблески яркого света на мгновение освещали темный коридор. Через какое-то время топот ног стал приближаться, укутавшись в плащ, она забилась в какую-то нишу и притаилась. Мимо нее пробежала стража-колдуньи, а потом прошла, и она сама. Подождав немного, Катя направилась обратно к темнице, но там уже никого не было. Только Анин голос эхом раздавался по подземным коридорам. Следуя за ним, так она попала в замок. Несколько раз девочка видела сестру с Лешем, крадущихся по темным коридорам, но не решалась окликнуть, так как боялась, что ее услышит стража. Катя видела, как Леший с Аней поднялись по винтовой лестнице. Но она не могла последовать за ними, потому что две кикиморы, вышедшие из соседней двери, уселись на ступеньках и о чем-то тихо разговаривали. Когда они ушли, Катя поднялась наверх. Но кто же второй? Аня с изумлением показала на большую кучку пепла, но... Увидев вопросительный взгляд Кати, поняла, что наступила ее очередь рассказывать, и поведала ей, что произошло в ее отсутствие. Я вот только не пойму, как твое кольцо очутилось в кучке пепла. Словно спрашивая себя, закончила Аня. Может оно выпало из кармана, когда я упала? Предположила Катя. «Выяснять это нет времени», — вмешался леший. «Карголга может проснуться в любую минуту. Но что делать со второй кучкой? Можно ее просто убрать в сторонку, кто знает, что из нее может получиться», — предложил он. Убрав пепел, девочка старательно стала читать заклинание, проговаривая каждое слово и делая паузы в конце строчек. «С ударом жезла». Ветерок вновь начал поднимать пепел, наверху закручивая его в шар. «Ты настоящая ведьма!» Прошептала Катя на ухо Аня, когда пепел стал превращаться в мозаику. «Не, я только учусь, но дружба помогает делать чудеса», — улыбнулась Аня. «Вроде все в порядке», — сказал Леший, когда последние пылинки упали на свое место, и трещины между пазлами стали сокращаться пока совсем не исчезли». Кошка чихнула и шлепнулась на живот. «Как у меня болит все тело!» Простонала она. «А где это я?» «С днем рождения, Сонечка!» — радостно сказала Аня. «С каким это рождением?» «Со вторым, моя дорогая!» — подтвердила Катя. «Что? Что это такое? Вы что со мной сделали?» Сонька смотрела на свой хвост, А тот торчал, словно новогодняя елка, после Рождества, весь облезший. Сначала ковер. Потом ты. Она угрожающе наступала на лешего. Я что? Домой совсем лысый приду. Я, наверное, не все подобрала в подземелье, но это ничего. Главное, что все на своих местах, а шерсть нарастет, заступилась за лешего Аня. Но та не унималась. Она хотела продолжить но ее взгляд наткнулся на карголгу. Кошка изогнулась и зашипела. «Надо поторапливаться, а то колдунья скоро проснется», сказал Леший, направляясь к двери. «Сейчас, одну минуточку». Аня бросилась к карголге, ища в складках одежды карманы. «Нашла, вот он!» и подняла ключ от квартиры. «Теперь можно и домой. А может, трость тоже заберем?» предложила Катя. «Я думаю, не стоит. Тогда ведьма точно нас отсюда не выпустит». И девочки, взявшись за руки, двинулись вслед за Лешем. «Аня, а почему Леший не пошел через подземелье?» — спросила Катя. «В туннелях полно стражников, и там нас ищут. А через замок есть хоть маленький шанс прорваться». Остановившись возле трона, Аня позвала кошку. «Сонька, ты идешь, или решила остаться?» «Да иду я, иду!» Сонька выбежала из двери. «Что, колдунья решила украсить свой замок?» Катя подошла к большому кактусу, стоящему посреди зала. Аня обняла сестру, вспоминая недавние угрозы карголги своим слугам. «Пойдем, пока мы не присоединились к этой экибане». Леший повел их к выходу из замка, по дороге ловко обходя стражу. Но только группа вышла из замка, как поднялся страшный шум, и в окнах стал вспыхивать свет. Хозяйка проснулась, нам надо поторопиться. Побежали к крепостным воротам. Закричал Леший на бегу. Но было уже поздно. Не успели они сделать и пяти шагов, как из ворот вышел вооруженный отряд и, став полукругом, опустил копья. «Я брошу муку!» и в тумане мы попытаемся пробраться к воротам. Катя достала коробочку и бросила вперед. Коробка упала к ногам солдат, и высыпанная мука стала превращаться в туман. «Держитесь за руки, чтобы не потеряться, я возьму Соньку», сказала она, когда туман стал подниматься выше груди. Они приготовились к рывку, но почувствовали, как легкий ветерок скользнул по их ногам. Очертив круг вокруг тумана, он плавно, по спирали, стал подниматься вверх, увлекая его за собой. Они оглянулись. На ступеньках замка стояла карголга, дирижируя посохом. «Бежим!» Леший подхватил обеих девочек. «Мы должны успеть к лестнице, ведущей на крепостную стену. Пока хозяйка управляет ветром, она не в силах пускать огненные шары», — кричал он на бегу. Еле успев спрятаться за каменными перилами лестницы, как за ними вспыхнул яркий свет. «Ну, погоди, я тебе покажу!» И Аня, достав кукурузу, выглянула из-за перил. «На, получи!» Она бросила зернышко, целясь прямо в колдунью. Но та точным движением посоха отбила зерно, послав его высоко в небо. Не успев взорваться от прикосновения с жезлом, зерно... Поднявшись в черное небо, рассыпалась яркими цветами. Видя, что ее усилия не достигли цели, Аня стала кидать зерна одно за другим. В небе стали разрываться звезды, освещая крепость огненными брызгами. Это и есть русская лопта в новогоднюю ночь, смеясь, кричала Катя на ухо лешему в перерывах между взрывами. Но колдунья изменила тактику, она стала направлять зерна обратно. Теперь их же оружие оборачивалось против них. И когда очередной попкорн взорвался в несколько метрах от Соньки, только тогда Аня перестала кидаться. Взять их отдала приказ Карголга, и вооруженный отряд двинулся на беглецов. Положение было безвыходным. Вверх, на стену, идти нельзя. Дальше не было перил, и их могли сжечь огненные шары. «Оставаться здесь!» И противостоять вооруженному отряду было немыслимо. Через некоторое время их возьмут в плен, или убьют в схватке. Катя достала из рюкзака шишку и посмотрела на Аню, та молча кивнула. Девочка кинула шишку на землю, но ничего не произошло. Стража продолжала наступать. Может, нужно заклинание сказать, или смотритель пошутил над нами. Огорчилась Аня. Тут чешуйки на шишке. Стали отскакивать от нее, и маленькие орешки, лежавшие в ней, посыпались в разные стороны. Как только ядра касались земли, то сразу лопались, и оттуда появлялись маленькие шишечки, которые с каждой секундой становились все больше и больше. На их теле стали различаться руки, глаза, рот. Достигнув человеческого роста, солдаты молча подбирали чешую от главной шишки, превратившуюся в настоящие щиты, и строились в две шеренги. Теперь шишковидные солдаты были готовы к битве. Увидев такое волшебство, отряд нападающих остановился в замешательстве. Карголга выпустила огненный шар по противнику, но тот, ударившись об щиты, вспыхнул, не причинив вреда солдатам. «Вперед!» — крикнула Карголга и указала посохом на обороняющихся. Из замка стали выбегать войска, заполняя все пространство вокруг горстки бойцов. Долго нам не продержаться. Леший, подобрав пустую шишку, стал отламывать неоткрывшиеся чешуйки в поисках новых орешков. Внутри было пусто. Расстроившись, он бросал чешуйки на землю и принимался за следующие. Но и там никого не было. Заметив валяющие на земле щиты, Леший воспрянул духом. «Разбирайте. Пока они сражаются с Карголгой, мы успеем убежать!» Кричал он, кидая к ногам девочек чешую. Разобрав щиты и прикрываясь ими от шаровых молний, друзья стали подниматься наверх. Карголга, заметив беглецов, выпустила несколько шаров, но те, как и предыдущий шар, разбились ярким светом об щиты, не причинив никому вреда. Добравшись до вершины крепостной стены, команда двинулась в сторону плота. А внизу горстка храбрецов удерживала бесчисленных преследователей. Если бы битва шла на открытом пространстве, их бы смели за считанные секунды. Но здесь, в этом узком месте, они могли противостоять этой орде невиданных существ. И все же, несмотря на большие потери, войско-карголги, шаг за шагом, ступенька за ступенькой, продвигалась наверх, оттесняя шишковидных солдат. «Сонька, ты лучше всех видишь в темноте, смотри вниз и не пропусти плод. Аня посадила кошку на парапет стены, и та, не отставая от девочек, бежала, сматриваясь вниз, ища их спасения. Леший, бежавший впереди, успевал очищать им путь, сбрасывая охранников стены вниз. «Вот он», — закричала Сонька, — и остановилась как вкопанная. Леший подошел к ней и свесился со стены. «Я, кроме темного пятна, ничего не вижу», выпрямившись, возразил он. «Это коврик, и он ведет прямо к плоту». Вытянувшись вверх и стараясь дотянуться до носа Лешего, прошипела Сонька, недовольная тем, что ее слова подвергаются сомнению. «Да ладно тебе», — сказал Леший, забираясь на парапет. «Если там будет все в порядке, я вам крикну». Он набрал полную грудь воздуха и бросился вниз. Где-то в темноте раздался шлепок, и голос Лешего произнес. «Эй, кто следующий? Я, наверное, здесь останусь», — попятилась Сонька. «В подвале, наверное, мышей полно, да и вообще тут много интересного». «А что вы так на меня смотрите? Хорошо, Сонечка, давай попрощаемся». Аня подняла кошку, но, сделав паузу, добавила. «Или лучше внизу все обсудим. До встречи!» И разжала руки. Перекувыркнувшись в воздухе пару раз и прокричав проклятие в адрес девочки, кошка шлепнулась на ковер. «Порядок!» — донеси голос Лешего. Аня посмотрела на сестру. «Ты, главное, не бойся, когда будешь приземляться. Ноги у тебя должны быть как пружины, мягкие, но упругие и поцеловала катю забравшись на парапет девочка посмотрела вниз и ничего страшного это как со ступеньки прыгнуть успокаивала себя катя мамочка прокричала она и прыгнула в ночь а как это мягкие и упругие я же не знаю вдруг я сделаю что-то не так и разобьюсь ей стало страшно когда летела вниз Сердце ее, наоборот, стремилось вырваться наружу и улететь высоко-высоко. Ноги коснулись ковра, он провалился его под тяжестью тела, облепив девочку со всех сторон, тем самым смягчив падение. Катя ушла в ковер почти до плеч, но в тот же миг, словно рыба, заглотнувшая что-то несъедобное, ковер выплюнул ее обратно. Она упала на спину. Сердце все так же бешено билось но больше уже не стремилась вырваться из нее. «Здорово!» а «Аня, это здорово!» Прокричала Катя и тихонько добавила «если бы не так страшно» и посмотрела вверх. На черной стене, на фоне желтоватой луны, вырисовывался силуэт сестры. Подпрыгнув, Аня расправила руки, словно птица, парящая под облаками. Сделав в воздухе кувырок, она полетела вниз. Катя не могла отвести глаз от этой картины. Ей казалось, что эта русалка появилась из воды и сейчас купается в лунном свете. Но, сообразив, что водоплавающая сейчас приземлится прямо на нее, быстренько отползла в сторону. Аня упала рядом с сестрой, провалившись в ковер, и тут же выпрыгнув обратно. «Как? Как ты это сделала?» С широко открытыми глазами спросила Катя. «Не знаю». «Я всегда хотела так поступить, а тут, словно кто-то потолкнул, и у меня получилось», — восторженно прошептала та. «Тише!» Леший стоял по пояс в воде, приложив палец к губам. На вершине стены показался свет, и вооруженный отряд с факелами пробежал мимо. «Надо уходить!» «Пока нас не заметили!» Он залез на ковер, подхватил девочек и, проваливаясь по колено, пошел к плоту. А Сонька, заскочив на на плечо, выговаривала ей. «Как ты могла, не спросив разрешения, как какую-то дворовую кошку, просто взять и выбросить меня? Подумать только, и с этой девчонкой я вместе живу. Когда-нибудь я проснусь, а мои уши будут лежать в холодильнике». «Да, от тебя все можно ожидать», — возмущалась она. «Соня!» Не выдержала Аня. Дома ты такая молчаливая, такая послушная. А здесь тебя словно черт вселился. Все ворчишь и ворчишь. А что толку дома разговаривать, если тебя никто не понимает, парировала кошка.